Глава четырнадцатая «Ты бабушке будешь рассказывать о случившемся?» спрашивает Андрей, выезжая из парковки торгового центра. Взгляд сына прикован к зеркалу заднего вида. Какая-то особа на красном Ферраре, похоже, задалась целью поцеловать задний бампер его внедорожника. Черт, ну и курица!» не выдерживает он в итоге. Прикрыв рот ладонью, я стараюсь не рассмеяться слишком уж звонко. Больно уж взбудораженным он выглядит. Сын резко оборачивается и награждает меня дело насуждающим видом. «Рад, что смог тебя развеселить», — хмыкает. В его голосе слышны легкие нотки раздражения, но я понимаю, вызванные они поведением неизвестной автоледи, а не моим. Если бы знал, что ты оценишь, сразу бы ей подставился. Светофор загорелся зеленым, И Андрей резко бьет по газам, не давая возможности стоящей позади нас машине в очередной раз сократить расстояние. Срывается с места и оставляет позади себя яркий спорткар. Объясни мне, зачем ей тачка такая? С таким же успехом и на телеге могла бы кататься. Андрюш, не будь таким сексистом, помогает подобрать определение. И им тоже не будь, но вообще я хотела сказать, ворчуном, тебе не идет. На моей памяти он впервые так завелся, решая, что это последствия общения с санушкой. На его месте я бы тоже долго спокойно на девушек смотреть не смогла. Так что там с бабулей? Меняет он тему. Несколько раз я пыталась поговорить с ним на тему незадавшихся отношений, но Андрей пока не готов пускать меня в свою голову и тем более в душу. Ничего удивительного. Все мои стены не на тему предательства мужа, тоже только подушка выслушивает. Ни с матерью, ни с лучшей подругой я пока не смогла поделиться. Кажется, что себя дурой выставляю. За 10 лет не смогла догадаться, что у мужа есть личная жизнь. На стороне. «Расскажем сегодня», — коротко отвечаю. Я уже устала скрывать правду и юлить. Последние несколько дней мама, будто чувствуя что-то неладное, просит приехать к ней в гости вместе с Максимом. Говорит, что очень соскучилась. Отношения в прошлом у них действительно образцовыми были. Порой мне даже казалось, что к моему мужу она относится более тепло, чем ко мне. Постоянно давала наставления, чтобы я побольше времени семье уделяла и в большей степени Максу, а не пропадала в стенах клиники. А ему, как оказалось, скучать вовсе некогда было. Она будет про Аню спрашивать, вдруг Андрей произносит. Меня словно ушатом холодной воды окатывает. «Ба нас видела, а я тебе не рассказывал. За пару дней до того, как я решил вас познакомить, мы случайно пересеклись в ювелирке». «Надо же, какая умница. По чуть-чуть, но всех развела на драгоценности». «Спасибо, что предупредил. Буду знать, к чему готовиться. То, что мама знает, меня огорчает. И без того и стресс предстоит пережить». «Извини», — глухо отзывается сын. Киваю в ответ. Отчасти я благодарна этой девчонке за то, что открыла глаза мне на мужа, но не настолько, чтобы забыть все гадости, сказанные мой адрес, и уж тем более наглую ложь в адрес сына. Пока что она находится под подпиской о невыезде, лечит свою милую мордашку и зубы вставляет, а после, если Андрей захочет, отправится под арест, пока сын размышляет, насколько зол на нее. Делу дали ход, но не слишком агрессивно. Есть возможность свернуть. Чудаковатая, конечно, попалась особо. Самостоятельно выбить себе два зуба передних, так надо уметь. Если Макс сжалится, то, может, проспонсирует ей винты, чтобы на суде, в случае чего эффектно смотрелось. Телефон, лежащий у меня на коленях, начинает вибрировать, взглянув на экран, отвечая на звонок мамы. Она просит заехать в ее любимую кондитерскую и купить к чаю десерт. С каждым годом она все реже выбирается в город, большую часть времени проводя либо в загородном особняке, где они с папой жили долгие годы, либо в заграничных поездках. Полюбилась ей и моей тете по отцу, с которой мама всегда была очень дружна изучение новых уголков планеты. Как любит говорить мама, Начинать жить свое удовольствие никогда не поздно. Все дело в том, что после смерти отца она долгое время не могла восстановиться. Страдала, переживала, места себе не находила из-за того, что никак не смогла ему помочь. На самом деле никто бы не помог. Лучшие врачи были бессильны перед двумя геморрагическими инсультами, случившимися с разницей в три дня. Несколько лет она прожила рядом с ним. На участке есть отдельный дом. «Зная, что в любой момент могу ее навестить, я не так сильно нервничала». «Мы уже, мамуль», – произношу мягко. «Купили торт, ба, твой любимый с орехами?» – шутит Андрей. До 30 лет у мужчин в голове явно только ветер гуляет. А если посмотреть на моего мужа, то и в 45 мозг еще не активирован. «Ты с Андреем? А Макс? Неужели занят снова?» Настораживается родительница, и я понимаю, просто не будет. Пообещав ей все рассказать при встрече, разъединяю вызов. Меньше всего на свете мне хотелось маму расстраивать. Такой ушат грязи, какой накопился в закромах мужа, не каждый человек способен вынести. И это я еще не знаю, что в банке творится. Боже, как хорошо, что вся эта дичь не коснется мамы. По завещанию акции ей не отошли. При желании его можно было оспорить, но мама не стала. Она заранее знала, что все свое имущество и большую часть накопления отец ей завещал. Мне достался бизнес, который фактически еще при жизни отца Максим управлял. Случайно взглядом, выхватываю в потоке машину внедорожник Ролс-Ройс, точно такой же, как у Макса. Он вклинивается в наш ряд. Идущие впереди несколько машин не дают им мне номера рассмотреть, и я решаю, что это всего лишь совпадение. Тяжелым люксом в Москве никого не удивить. Я поверить до сих пор не могу, что у него есть еще один сын. Тяжело вздохнув, сын привлекает к себе мое внимание. Пиздец, я бы не поверил, если бы сам те снимки не нашел. Он со мной от силы раз три гулял без тебя. А тут... Даже сладкую вату в парке жрать не побрезговал. Костяшки на пальцах сына белеют. Так крепко он обхватывает кожаную обивку руля. А я и не знаю, что тут сказать. Стараюсь об этом не думать. Так мне пока что проще. Стоит начать анализировать, как мозг тут же изъявляет желание взорваться. В грудь будто вогнали клинок и теперь периодически медленно его прокручивает, не давая забыть о вероломном предательстве. Максим продолжает настаивать, что измена была единичным случаем. Верю ли я под лицо? Нет. К тому же количество раз мало что меняет. У него есть сын. Не от меня. Андрей без лишних трудов нашел в тайном и запороленном облаке отца снимки со своим единокровным братом. Не знаю, понял бы он, что за мальчик на фотографиях рядом с Максимом, но название папки «сын»? Лишила я его необходимости гадать и сомневаться. Когда я вернулась домой, Андрей был так зол, что даже страшно стало. Как бы глупости не надел. Я не знаю, что сказать, сдержанно откашливаюсь. Удивлена не меньше твоего. Надеюсь, у тебя от меня нет подобных секретов. Внутри, против воли, все леденеет. Наверное, я слишком хотела второго ребенка, поэтому до сих пор не могу безболезненно обсуждать эту тему. Максим не тот человек, от которого стоит рожать, но если бы несколько лет назад у меня получилось, то я была бы очень рада, как и Андрей. Малыш в первую очередь был бы моим. Смотрю на сына, не скрывая легкого недоумения. Спишем на стресс и излишнюю возбужденность. Если бы я родила, уверяю. «Ты бы заметил», – усмехаясь невесело. Остаток пути проводим в тишине, только несколько раз прерываясь на телефонные разговоры. Сначала сына беспокоят заказчики, а после меня человек из Центробанка предлагает выбрать даты для мне очередного созыва акционеров. Делая над собой усилия, я каждый день все глубже и глубже погружаюсь в неизвестную для себя среду. И с каждым днем ненавижу мужа все сильнее. Когда мы подъезжаем к дому мамы, я замечаю, что ворота распахнуты. Один из мужчин, отвечающих за охрану, стоит под высоченной голубой елью в нескольких метрах от въезда на территорию участка и курит. Подъехав к дому, Андрей останавливается на мощеной дорожке, и Кирилл Владиславович, охранник, которого я знаю еще с юношеских лет, приветливо нам улыбается, заглядывая в окно. «Опаздывайте, Женечка, твой муж прибыл первым». Он уже с матерью твоей обнимается, кивает в сторону особняка. Мне хочется застонать в голос. Господи, неужели нельзя просто отстать? Я не поднимаю трубку, и он решил действовать через тещу, ругая себя за то, что сразу маме не рассказала. Чувствуя настрой сына, боюсь, как бы они на глазах мамы разборки не стали устраивать.